ПИРОЖКИ Если коллеги и подстанционная администрация чем-то радовали доктора Букина, ну, например, перекраивали график так, чтобы Букин получал свободную неделю для рыбалки, то Букин угощал всех пирожками, которые пекла его матушка. Точнее, не угощал, а кормил, ибо количество были промышленными. Ради трех десятков букинская матушка и возиться бы не стала. Печь так печь сотнями. Пирожки пекут многие и считается, что дело это простое. Ни бином, ни тона и неправильный винегрет. Но у букинской матушки пирожки были необыкновенными. Тонкая хрустящая корочка теста, а под ней много-много вкусной сочной начинки. "Хинкали так не люблю, как эти пирожки!» — говорил доктор Абашидзе. Можно ли представить лучшую похвалу в устах аджарского князя? Пирожки доставлялись на подстанцию горячими, завернутыми в льняные полотенца. Никаких кастрюль, в которых пирожки могли бы упречь, букинская матушка не признавала. У нее была особая пирожковая кошелка размером с сумку-челнока, сплетенная из упаковочной ленты. Специалитет рабочей окраины. Вот в такой кошелке пирожки дышали и доезжали до игдаков живыми. Матушка Букина была женщиной своеобразной, как и все гениальные кулинары и вообще все талантливые люди. Пекла пирожки, она только хорош... Через. Пекла пирожки, она только в хорошие дни, в плохие даже не подходила к плите. Значение имело все. И магнитные поля, и фаза луны, и настроение. А еще надо было купить хорошую капусту хорошую картошку, хорошее мясо и хороший лук для начинки. Сами понимаете, что хорошее так сразу не купишь, за ним походить надо. В результате иногда пирожки пеклись в Букинский выходной, а иногда и в те дни, когда Букин дежурил. Но на тот случай имелась отработанная практика. После маминого звонка Букин кидал уличный ложняк ну, то есть ложный вызов на улицу, на свою бригаду и отбывал за пирожками. Диспетчер открытым текстом передавал аппарации кодовую фразу, означавшую «скоро к нам прибудут пирожки». Ну, само собой, все бригады дружно брали заезды на подстанцию, для того, чтобы ящик медикаментами пополнить. Заезжали и пополнялись, но не только медикаментами, но и пирожками, и ехали пахать дальше». И вот однажды Букина с кошелкой встретил на пороге под станции линейный контролер. Ситуация была палевая. Приехал с уличного вызова, пациент на месте не обнаружен, с пирожками. Ясное дело, что ради пирожков ложняк и кидался. Официально ложняк недоказуем. Ну, мало ли кто звонил, мало ли кто чего там напутал. А вот кошелки с пирожками доктору на дежурстве таскать не положено. Факт левого заезда на лицо. Ну, стало быть, можно применять строгие административные меры. А звезды, надо сказать, в то время встали на небе не самым лучшим образом У самого Букина было два неснятых выговора один по навету, другой по несчастливому стечению обстоятельств, но дело не в этом а в том, что третий выговор означал немедленное постатейное увольнение. И у заведующей подстанции тоже не все было ладно. Она имела неосторожность защищать права обсчитанных бухгалтерий и сотрудников. Известно же, что за экономию заработной платы главный врач и главный бухгалтер получают хорошие премии. Ну, по сути, откат от государства. Вот при старом главном враче всех на переработках и обсчитывали. А честное заведующая немного расшатала эту малину. Главврач разозлился и в узком кругу пообещал показать этой строптивой дуре, где раки зимуют. Выбегая за рамки этой истории, скажу, что очень скоро перспективы многолетней зимовки нарисовались и для самого главного врача. В результате он срочно уволился и отбыл на историческую родину, чтобы продолжить разваливать здравоохранение там и добился определенных успехов на этой ниве. Так что у заведующей подстанции... Все сложилось хорошо. Но вот в тот момент, когда Букина застукали с пирожками, все было не очень хорошо. Один толчок, и ты слетишь обратно в выездные врачи. Мрачная, надо сказать, перспектива это была. Заведовать подстанцией в целом гораздо спокойнее, чем ездить по вызовам. Впрочем, все зависит исключительно от личных предпочтений. Дурак на месте Букина чистосердечно покаялся бы в надежде на снисхождение, да еще бы и пирожки отдал в качестве взятки. Но вот Букин был далеко не дурак. Контролер забрал у Букина заполненную в машине карту вызова и спросил, указав взглядом на кошелку. «А это что у вас за корзинка?» — Разрешите я вам внутри все объясню, в диспетчерской, — громко сказал Букин и по дороге в диспетчерскую продолжал так же громко. — Ну, я понимаю, если бы меня контролер на улице остановил бы, то и разговор был бы на улице. — А так, чтобы в диспетчерской не поговорить, я вам там все и объясню. В результате вся подстанция услышала о появлении контролера и о том, что в диспетчерской состоится некий судьбоносный разговор. Сотрудники тут же стянулись в диспетчерскую. Заведующая тоже пришла. Ну, ясное дело. — Вот, Светлана Петровна, — сказал Букин, ставя кошелку перед заведующей. — Опять? — Опять? — машинально переспросила заведующая. «Опять — Опять! — повторил Букин и обернулся к контролеру. — Вы понимаете, это уже в пятый раз — Вызов на улицу, приезжаем, никого там нет, только кошелка такая стоит, всегда одна и та же. И записка. Дорогие наши спасатели доктора, кушайте на здоровье, это вам пирожки вкусные. Вот сейчас покажу. Охлопав карманы, Букин посмотрел на своего фельдшера Митю. Слушай, принеси, пожалуйста, записку, она в салоне осталась. И продолжил объяснять контролеру. Это я, пока мы ехали, всю записку разглядывал. Хотел понять, кто же ее написал. Даже понюхал, но она ничем не пахнет. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Записка, которую спустя полминуты принес Митя, на самом деле ничем не пахла. Пирожки вкусные. Букин взял один пирожок и протянул контролеру. Вот, попробуйте. Да не подумайте чего. Классные пирожки. И съел на глазах у контролера пирожок который тот не взял. Пока Букин ел, заговорила старшая фельдшер Рогова, быстрее прочих срубившая фишку. «Вы знаете, мы со Светланой Петровной обсуждали эти случаи. Пирожки вкусные, и нам такая признательность приятна, но ложные вызовы — это просто нехорошо. Это дезорганизует работу под подстанции. Может, получится объявить по кабельному телевидению, ну, тогда еще такое было» чтобы пирожки приносили нам на подстанцию, не стеснялись бы. Вот Верно я говорю, Светлана Петровна. Светлана Петровна кивнула. Букин, доев пирожок, включился в разговор. Видите ли, Светлана Петровна не хочет беспокоить главного врача, доверительно поведал он контролеру. Стесняется, и это понятно, ведь у него столько дел. А тут мы со своими пирожками. Но с телевидением должен общаться кто-то из верхов. Вы согласны? Это же все-таки средство массовой информации, хоть и районного масштаба. Может быть, вы подскажете, к кому нам на центре обратиться? Пирожки — это, конечно, хорошо, а вот лыжники — это плохо. Плохо, плохо, плохо хором поддержали сотрудники. Пятый раз уже, пятый раз, пятый... — Попробуйте обратиться к Сестричкину, — посоветовал озадаченный контролер и отбыл. Хитромудрый Сестричкин по прозвищу Змей был главным кадровиком скорой помощи. Все скользкое и непонятное традиционно спихивалось на него, Змею Змеева. В конец обнаглевший Букин Попытался всучить контролёру кулек с пирожками, но тот не взял. Тертый калач этот контролёр был. Не брал при свидетелях. Даже пирожками. Но, сказав А, надо было продолжать и говорить Б. Заведующая позвонила Сестричкину. Тот тоже купился на Букинскую ложь и организовал три объявления на кабельном телевидении. За что и получил ИПЗП речь интенсивную прочистку заднего прохода от главврача. Дело в том, что несколько маразматиков написали жалобы в департамент здравоохранения. В конец, мол, обнаглело скорая, требует, чтобы мы им на подстанцию пирожки дармовые носили. Ну и департамент, конечно же, среагировал. Ну, среагировал, как обычно положено, не вдаваясь в детали. Настучал по ушам главному врачу скорой помощи. В сущности, ничего после этой истории не изменилось. Пирожки на подстанцию Букин привозил по-прежнему, в том числе и во время дежурств привозил, если мамины пирожковые дни выпадали на дежурство. Но заезжал с ними на подстанцию только после получения условного сигнала от диспетчера. 62-я ответа 11-й бригаде. 62-я слушает. «Проверка рации. Как меня слышно?» «Слышу вас хорошо». «Перевожу. Все это значит, что можно заезжать на подстанцию. А вот если диспетчер скажет «Нормально вас слышу?», то с заездом следует...